офицер пустил свою лошадь рысью за людовиком XIV, так они добрались до моста. Когда они переехали через луару, король повернулся к своему спутнику: « Поезжайте вперед, все прямо, пока не заметите кареты. Увидев ее, возвращайтесь известить меня, я буду ждать вас здесь. Не соблаговолит ли ваше величество сообщить мне приметы этого экипажа? В нем приедут две дамы, возможно, что с ними будут горничные. «Ваше Величество, я не хотел бы ошибиться. Нет ли еще каких-нибудь особенностей? На карете, вероятно, будет герб кардинала». «Этого мне достаточно», — сказал офицер, знавший теперь точно, кого он должен искать. Он поскакал в указанную сторону. Не проехал он и пятисот шагов, как увидел за пригорком четырех мулов и карету. За первой каретой следовала другая.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 Д'Артаньян обратился ко второй и не ошибся, хотя первая, как мы сказали, была гораздо красивее. «Сударыня», — поклонился он, — «я лейтенант королевских мушкетеров. Здесь на дороге вас ждет один кавалер, желающий засвидетельствовать вам свое почтение». При этих словах черноглазая дама вскрикнула от радости, выглянула в дверцу кареты и, видя, что король скачет к ним навстречу, протянула к нему руки с возгласом.